Глава 29. Мистер Стефенс покупает город. Однажды ранним утром 1839 года через долину Каматан вдоль Гондураско-Гватемальской границы ехала группа всадников. Впереди двое белых, на некотором расстоянии от них несколько индейцев. Хотя они были хорошо вооружены, привели их сюда самые мирные намерения. Впрочем, Несмотря на все их уверения в миролюбии, они уже к вечеру того же дня оказались заперты в мэрии небольшого городка под охраной пьяных солдат, которые ночно пролет ссорились между собой и развлекались стрельбой. Таким не слишком ободряющим выдалось начало исследовательской деятельности Джона Ллойда Стефенса, который вторично открыл Древнюю Америку. Стефенс родился в Шерюсбери, штат Нью-Йорк. 28 ноября 1805 года, получил юридическое образование и в течение 8 лет работал в нью-йоркских судах. Однако его истинным призванием была не юриспруденция. Он увлекался древностями, в частности, поисками следов древнейших цивилизаций. В предыдущей главе мы уже упоминали о том, что американские археологи начали свои исследования с изучения древних цивилизаций Старого Света. Не составил исключения и Стефанс. Для начала он отправился не в Центральную Америку, а в Египет, Аравию и Палестину, а на следующий год в Грецию и Турцию. О том, что Центральная Америка богата собственными памятниками древнейшей цивилизации, он не имел ни малейшего понятия. Лишь впоследствии, в возрасте 32 лет, Когда он выпустил в свет две книги, ему случайно попало в руки описание одного путешествия, где содержались сведения, взволновавшие его до глубины души. Оно во многом определило всю его дальнейшую научную деятельность. Книга эта была официальным отчетом некоего полковника Галиндо, который в 1836 году обследовал по поручению правительства Центральной Америки, положение местного населения. Начало примечания. В 1823 году Конгресс Центральной Америки принял Декларацию независимости от Испании, Мексики или любой другой иностранной державы. Так появилось новое независимое государство с республиканской формой правления – Соединенные провинции Центральной Америки, состоявшие из Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа и Коста-Рики, которая просуществовала до 1840 года, когда распалась на отдельные страны. Конец примечания. В своем отчете Галинда упоминал об остатках самобытной и, судя по всему, чрезвычайно древней архитектуры, с которыми ему пришлось столкнуться в лесах Юкатана и Центральной Америки. Эти сухие заметки необычайно взволновали Стефанса. Он стал искать, дополнительные сведения и наткнулся на историю Гватемалы, написанную Хуаррасом, где были приведены высказывания некоего Фуэнтеса, утверждавшего, будто в его время, то есть около 1700 года, возле Капана в Гондурасе существовал целый комплекс еще сохранившихся древних построек. Он называл его цирком. Этих скудных данных оказалось для Стефенса вполне достаточно. Кажется почти невероятным, что он не стал узнавать подробностей и лишь весьма поверхностно ознакомился с источниками времен конкистадоров. Но мы вынуждены повторить. Открытия испанских завоевателей, во всяком случае в той их части, которая относилась к древнейшим цивилизациям, попросту выпали из общественного сознания. Не мог Стефан знать и того, что где-то совсем недалеко от него живет человек, тоже американец, который как раз в то время, когда Стефанс начал готовиться к путешествию по Центральной Америке, занялся сбором документов об одном из древних народов, населявших в свое время этот регион. Не Невдомек ему было, что человек этот мог, не выходя из своего кабинета, не только многое поведать о древних народах, но и предсказать в общих чертах, что именно может быть обнаружено Стефансоном во время путешествия. Стефенсу потребовался спутник, и он нашел его в лице своего друга, англичанина Фредерика Кезервуда, рисовальщика по профессии. Здесь мы вновь встречаемся с тем содружеством удачно дополнявших друг друга ученого и художника, которое не раз наблюдали и ранее. Вспомним, как Виван Денон зарисовывал находки египетской комиссии Наполеона, а Эжен Фланден готовые разрушиться памятники найденное Батой среди развалин Ниневии. В самый разгар подготовки к путешествию внезапно появилась возможность возложить основное бремя расходов на Соединенные Штаты Америки. Дело в том, что к этому времени Центральная Америка вошла в сферу экономических интересов США. И когда внезапно скончался американский поверенный в делах, Стефенс со времен службы в нью-йоркских судах, знакомый с Мартином Ван Бюрреном, бывшим губернатором штата Нью-Йорк и президентом США, сумел добиться назначения на этот пост. В итоге он не только начал путешествие с целой кучей рекомендательных писем, но сумел прибавить к своему имени звучный титул «El Cargado de los Negocios de los Estados Unidos del Norte», поверенного в делах Соединенных Штатов Америки. Сколько мы уже встречали пионеров археологии, состоявших на дипломатической службе все это, однако, не спасло Стефанса от произвола пьяной солдатни. В 1839 году в Центральной Америке с ним произошло примерно то же, что шесть лет спустя случилось с Лейердом на берегах Тигра в Месопотамии. Тот и другой угодили в пучину мятежа. В те времена в Соединенных провинциях Центральной Америки существовали три большие партии. Партия Франциско Марасана, бывшего президента Республики Сальвадор, партия Мулата Франциско Феррера в Гондурасе и партия индейца Хасе Рафаэля Карреры в Гватемале. Каррера вместе со своими приверженцами, которых пренебрежительно называли качурекос фальшивые монеты, находился в полной боевой готовности. Сражение у Сан-Сальвадора между Марасаном и Феррерой, в котором Марасан получил ранение, закончилось однако его победой и население ожидало вступления его войск в Гватемалу. По этой самой дороге, по которой ожидали прибытия войска Марасана, и продвигался со своим небольшим отрядом Джон Ллойд Стефенс. Страна была разорена, а переточные генералы и бандитские вожаки сменяли друг друга в руководстве отрядами и отрядиками. В их состав входили индейцы, негры, 2-3 европейских офицера-авантюриста и беглые солдаты, из итальянской армии Наполеона. Причем они не столько воевали, сколько занимались грабежами и мародерством. Деревни были разорены, население голодало. Но, эй, ничего нет. Таков был постоянный ответ на просьбу Стефенса продать хотя бы немного провизии. Ничего, кроме воды. Они остановились на постой в мэрии одного городка. Вооруженный знаком своей власти, Жезлом с серебряным набалдашником Алькальт, мэр городка, принял их весьма недоверчиво. Ночью он ворвался с отрядом из 25 человек в помещение, занятое Стефенсом и его людьми. Командовал отрядом офицер, сторонник Карреры, которого Стефенс, рассказывая о своем приключении, называет господином в блестящей шляпе. Последовавшие за сим события приняли несколько бурный характер. Августин, слуга Стефанса, получив мачете по голове, стал кричать «Стреляйте, сэр, стреляйте!». Стефанс предъявил при свете Лучины свой паспорт и печать генерала Каскары, чьей поддержкой Стефанс успел заручиться. Генерал, дезертировавший в свое время из наполеоновской армии, пользовался известностью и влиянием в стране. Кейзервуд попытался разъяснить подвыпившим солдатам основы международного права, В частности, положение о неприкосновенности личности дипломатов. На солдат это произвело еще меньшее впечатление, чем паспорта. Ситуация принимала все более скверный оборот. В Стефанса целили дуло трех мушкетов. Развязка была оттянута появлением второго офицера явно выше рангом, чем первый, и шляпа на нем блестела еще ярче. Снова были проверены паспорта. Офицер строжайше запретил насилие но предупредил Алькальда, что тот отвечает за пленников головой. Пока он говорил, Стефанс успел набросать записку генералу Каскаре. Для пущего эффекта он запечатал ее американской 50-центовой монетой. Орел распростер свои крылья, звезды сверкнули при свете лучины, и все подошли поближе, чтобы получше рассмотреть монету. Маленький отряд Стефанса не мог уснуть. Охранявшие их солдаты, расположившись лагерем вокруг мэрии, шумели, орали и пьянствовали. Внезапно перед пленниками вновь предстал Алькальт. Позади него шествовали изрядно подвыпившие солдаты. В руке он держал письмо Каскара. Следовательно, оно было еще не отослано. Тут Стефенса прорвало, и то, что не смогли сделать ни дипломатические паспорта, ни уговоры, ни ученые разъяснение Кезервуда, сделал его грозный тон. Алькальт немедленно послал одного из индейцев отнести письмо и исчез вместе со всей своей свитой. Стефанс решил запастись терпением. Впрочем, напряженная ситуация разрядилась сама собой. На следующее утро, когда солнце уже поднялось, Стефанс явился с оливковой ветвью, трезвый, как стеклышко Алькальт. Что касается солдат, то они, повинуясь новому приказу, убрались, во восвоясь еще до восхода солнца. Капан расположен возле реки, носящей то же название, в Гондурасе. Водный поток этот впадает в реку Матагуа, которая несет свои воды в Гондурасский залив. Не смешивайте Капан с городами Кабан на реке того же названия и Кахабон, который находится северо-западнее Капана, уже в Гватемале. В свое время этой дорогой шел Кортес, когда после завоевания государства ацтеков отправился в 1525 году из Мехика в Гондурас, чтобы наказать одного предателя. Дорога протянулась более чем на тысячу километров сквозь горы и девственный лес. Продолжая свой путь, Стефанс Кезервуд, проводники индейцы и носильщики вскоре углубились в дебри, и когда над ними, словно зеленое море, сомкнулись джунгли, они постепенно начали понимать, почему до них здесь побывала так мало путешественников и исследователей. «Зелень», писал за 300 лет до этого о таких же лесах Кортес, отбрасывала такую густую тень, что солдаты не видели, куда ставить ногу. Мулы по брюхо провалились в трясину, и когда Стефанс и Кезервуд, пытаясь им помочь, слезали с коней, колючие растения царапали их лица и руки. Томительная жара и духота вызывали апатию и усталость. Над болотами плясали тучи москитов, предвестников лихорадки. Еще за сто лет до экспедиции Стефенса испанские путешественники свидетельствовали, что климат тропической низменности истощает силы мужчин и убивает женщин при первых родах. Быки теряют в весе, у коров пропадает молоко, куры перестают нестись. Природа ничуть не изменилась со времен Кортеса. И если бы не гражданская война, которая с самого начала обрекла на неудачу дипломатическую деятельность Стефанса, и не оставила ему иного выбора, кроме как отдаться страсти к путешествиям, он, возможно, повернул бы назад. Стефанс принадлежал к числу людей, которые в самых тяжелых условиях не теряют восприимчивости к очарованию новизны. Тропический лес не только изматывал нервы и таил в себе опасные неожиданности, Он был в то же время на редкость притягательным для зрения, слуха и обоняния. Из низин тянуло запахом прелой земли, и каких только здесь не было деревьев – красное, кожевенное, камышовое. Раскинув гигантский шатер из 12-метровых листьев, стояли пальмы. Внимательный наблюдатель мог увидеть и орхидеи. Кое-где виднелись ананасы, похожие на горшки с цветами. А когда к вечеру Лес наполнялся звуками, можно было услышать вопли обезьян-ревунов, выкрики попугаев, хваканье, виск, рычание и даже внезапно обрывающиеся приглушенные предсмертные стоны, загнанного хищником животного. Стефанс и Кезервуд пробивались сквозь дебри, которые, как говорится, и в дурном с ней не привидятся. Исцарапанные до крови, заляпанные грязью и тиной с воспаленными глазами, они шли и шли вперед. Неужели здесь, в этих джунглях, в этом заколдованном мире, который, казалось, всегда был таким, находились когда-то каменные здания, большие каменные постройки? Стефанс не кривил душой. Он честно признавал, что чем глубже внедрялся в Зеленое Царство, тем сильнее им завладевало неверие. Должен сознаться, мы оба, и Кезервуд, и я, несколько сомневались в успехе. И, продвигаясь к Капану, Скорее надеялись, нежели ожидали обнаружить там чудеса. Но наступил момент, когда чудеса стали явью. Разыскать в незнакомом лесу остатки древнего сооружения, немого свидетеля давно прошедших времен, конечно, интересно. Такая находка дает пищу уму. Тем не менее, никому не придет в голову называть это чудо. Однако Стефенсу, который объездил чуть ли не половину Востока, и посетил почти все места, где были найдены остатки древних цивилизаций, довелось, когда надежда уже покинула его, найти нечто особенное, увидеть нечто такое, что в первый момент буквально лишило его дара речи. Когда же он пришел в себя и осознал, какое значение для науки имеет его открытие, то усмотрел в этом чудо. Добравшись до реки Капан, Путешественники заглянули в расположенную неподалеку деревушку, чтобы познакомиться с местными жителями, обращенными в христианство метисами и индейцами. Затем они продолжали свой путь в джунглях, пока внезапно не наткнулись на сложенную из четырехугольных каменных плит крепкую и хорошо сохранившуюся стену. Рядом с ней они увидели множество ступеней, которые вели к террасе настолько заросшей, что определить ее размеры не удавалось взволнованные этим зрелищем, но еще опасаясь дать волю чувствам, кто мог поручиться, что перед ними не руины старинной испанской крепости. Они свернули с тропинки и заметили, что их проводник, яростно работая мачете, прокладывает себе дорогу среди сплетения лиан. Еще несколько взмахов ножа, и он раздвинул гибкие стебли, словно занавес перед началом спектакля, и будто представляя на суд критики свое произведение, указал на высокий темный предмет Доус эксмакина в истории этого открытия. Начало примечания ex эксмакина ⁇ бог из машины с латинского. Неожиданная развязка вследствие вмешательства неких внешних сил. Конец примечания. Когда Стефенс и Кезервуд при помощи мачеты пробились поближе, они узрели стелу, высокий обелиск, какого им еще никогда не встречалось. Выполнен он был в художественной манере, с которой им не доводилось сталкиваться ни в Европе, ни на Востоке, о существовании которой в Америке они даже не подозревали. Перед ними был каменный монумент с совершенно поразительной орнаментикой. Великолепие орнамента заставило их в первый момент даже усомниться в том, сумеют ли они этот памятник описать. Четырехугольный обелиск мы приводим данные последующих измерений. Имел в высоту 3,9 метра, ширину 1,2 метра и толщину 0,9 метра. Его сплошь покрывали скульптурные изображения. Эти крупные массивные скульптуры резко выделялись на фоне сочной зелени, окружавшей обелиск. В их выщербинах еще сохранились следы краски, некогда вероятно покрывавшие изваяния снизу доверху. На фасаде выделялось рельефное изображение какого-то мужчины. Торжественно серьезное выражение его лица внушало страх. С боков обелиск был весь испещрен загадочными иероглифами, сзади украшен скульптурами. Ничего похожего нам видеть еще не приходилось. Стефенс был очарован и околдован, но, как истинный ученый, не спешил с выводами он позволил себе высказать только предварительное заключение, справедливость которого подтвердилась впоследствии. Этот неожиданно найденный монумент убедил нас в том, что предметы, которые мы разыскиваем, представляли бы существенный интерес не только как остатки цивилизации неизвестного нам народа, но и как памятники искусства. Наряду с вновь открытыми историческими документами, все это явилось бы свидетельством того, что народ – Некогда населявший континент Америки вовсе не был диким. Но когда Стефенс, расчищая себе дорогу мачете, проник в сопровождении Кезервуда в гущу джунглей и обнаружил второй, третий, четвертый в общей сложности 14 диковинных, украшенных скульптурами обелисков один удивительнее другого, то пошел в своих выводах значительно дальше. Тогда он напомним, что ему были хорошо известны египетские древности. Он видел их собственными глазами и знал, какой высокой цивилизации они обязаны своим существованием. Заявил, что многие из тех монументов, которые он нашел здесь, в джунглях Капана, выполнены с гораздо большим вкусом, чем самые красивые монументы египтян, другие же по своим художественным достоинствам по меньшей мере равны им. Для того времени это утверждение было чудовищно дерзким когда в одном из писем Стефенс поделился новостью о находках, его сообщения вызвали не только недоверие, но и смех. Был ли он в состоянии доказать то, что утверждал? «С чего начать?» – спрашивал он себя, смущенный размерами монументов и непроницаемостью зеленых стен, которые их окружали. «Предприятие почти совершенно безнадежное. Руины разбросаны по всему лесу. Здесь, правда, есть река». Она впадает в тот же океан, на берегу которого лежит Нью-Йорк, но на реке – стремнины и пороги. Остается одно – распилить ту или иную статую и таким образом перевести ее в качестве образца, а с остальных снять слепки. Ведь слепки из Парфенона, хранящиеся в Британском музее, считают ценными памятниками. Однако впоследствии он отказался от этой мысли, ведь с ним был Кезервуд, И он предложил рисовальщику приступить к делу. Кезервуд, автор великолепных зарисовок египетских памятников, пришел в замешательство. Хмурясь, он щупал каменные лица изваяний, таинственные иероглифы, причудливый орнамент, проверял вновь и вновь освещение, смотрел, как ложатся тени на великолепно изваянные рельефы и качал головой. А в это время Стефенс, не успокаиваясь, посылает проводника назад в деревню. Распросить, не может ли кто-нибудь сообщить что-либо о таинственных статуях? Таковых не находится. Кто мог создать эти высокохудожественные произведения? Кьен кто, кто знает? Таков был стереотипный ответ. Вместе с метисом Бруно, деревенским портным, он забирается все дальше и дальше в джунгли и находит все новые и новые статуи, стены, ступени и террасы. Огромные корни не свергли с пьедестала один из монументов, вокруг другого обвились ветви, и он висел в воздухе. Третий был опрокинут на землю и весь опутан вьющимися растениями. Еще один, наконец, стоял вместе с алтарем посреди целой рощицы деревьев, словно охранявших его покой и защищавших его, как святыню от солнца. В торжественной тишине леса он казался божеством погруженным в глубокий траур по исчезнувшему народу. К тому времени, когда Стефенс вновь встретился с Кезервудом, он насчитал по меньшей мере полсотни стел, статуй и других древностей, которые требовалось зарисовать. Но Кезервуд, опытнейший рисовальщик Кезервуд, вновь качает головой. «Здесь рисовать нельзя, слишком мало света. Надо сначала наладить освещение. В этом сумраке из-за теней – нечетко видны контуры. Они решают отложить работу до следующего дня. Необходима помощь, и за ней придется сходить в деревню. Но вот идет какой-то метис, он одет лучше и ярче, чем их носильщики, да и другие местные жители, с которыми им доводилось встречаться. Может быть, он хочет им помочь? Однако, приблизившись, смуглый незнакомец, представившийся им как Дон Хосе Мария, предъявляет документы на владение всем участком от реки Капан и дальше, включая и тот район, в котором находятся найденные Стефенсом и Кезервудом монументы. Стефенс хохочет. Мысль о том, что руины в джунглях могут кому-то принадлежать, кажется ему абсурдной. И когда дон Хосе Мария начинает рассказывать, что ему приходилось уже слышать о монументах, Стефенс прерывает его на полуслове и отсылает прочь. Однако вечером. Лежа в маленькой хижине, Стефенс вновь возвращается к этому вопросу. Кому же в самом деле принадлежат эти руины? И уже засыпая, он приходит к следующему категорическому выводу. «По всей справедливости, они принадлежат нам. Хотя я не знал, как скоро нас могли отсюда попросить, я все таки решил, что они должны принадлежать именно нам. Потом перед моими глазами замелькали какие-то неясные видения» мысли о славе и благодарности, я натянул на себя одеяло и уснул. На следующий день в джунглях раздались резкие короткие удары мачете. Индейцы пометили всего десяток деревьев. Когда одно из них срубали, оно в падении увлекало за собой остальные, разрывая сеть лиан и других вьющихся растений. Стефенс наблюдал за индейцами. Он искал в их лицах следы той творческой силы, которая могла породить каменные изваяния. Этой чуждой, незнакомой творческой силе были присущи зловещие гротескные черты. Однако она нашла свое выражение в такой высокохудожественной форме, которая не могла возникнуть вдруг из ничего. Она могла вырасти лишь постепенно и на соответствующей почве. Пока Кезервуд устанавливал свой мольберт, чтобы воспользоваться освещением, обеспеченным стараниями индейцев, Стефенс вновь углубился в джунгли. Он дошел до стены на берегу реки. Она была гораздо выше, чем ему показалось в первый раз, и ограждала большую площадь. Стена очень сильно заросла. Казалось, что на нее нахлобучена огромная шапка из дикого терна. Пробиваясь сквозь заросли, Стефенс и сопровождавший его метис услыхали крики обезьян. «Мы впервые встретили здесь этих человекообразных». В окружении великолепных памятников они показались нам духами усопших, принадлежавших к исчезнувшему племени, духами, охранявшими развалины своих бывших поселений. Затем Стефанс увидел строение, напоминавшее по форме пирамиду. Он пробился к широким ступеням лестницы. Они были искривлены, сквозь щели проросли молодые побеги. Лестница вела из сумрака кустарников в ввысь, туда, где зеленели кроны деревьев, к террасе, которая находилась не менее чем в 30 метрах над землей. Стефенс почувствовал головокружение. Какому народу принадлежали все эти сооружения? Когда он вымер? Сколько веков назад построили пирамиду? В какую эпоху? С помощью каких орудий? Почему повелению повелению И в честь кого были изваяны все эти бесчисленные скульптуры? Одно представлялось несомненным. Население единственного города, каким бы могучим он ни был, не могло создать все эти творения обособленно. За ними должен был стоять могущественный народ. И когда Стефанс представил себе, как много подобных, никому неведомых городов развалин еще, быть может, ждут своего исследователя в джунглях Гондураса, Гватемалы и Юкатана, его бросило в дрожь при мысли о величии стоявшей перед ним задачи. Его обуревали тысячи вопросов, но он не мог ответить ни на один из них. Он взглянул вниз туда, где сквозь листву виднелись монументы. Разрушенный город лежал перед нами, словно потерпевший крушение корабль. Мачты его потеряны, название неизвестно, экипаж погиб, и никто не знает, откуда он шел, кому принадлежал, как долго длилось плавание, что послужило причиной его гибели.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 которую они обнаружили первой. Около него валялись бесчисленные листы бумаги. Чуть ли не по щиколотку в болоте, забрызганный с ног до головы грязью, надев из-за москитов, которых здесь была тьма-тьмущая перчатки, и закутав лицо, так что неприкрытыми оставались только глаза, он работал с сосредоточенной настойчивостью человека, решившего во что бы то ни стало, любой ценой преодолеть препятствия. Кезервуд. Один из последних великих рисовальщиков, творческая манера которых в какой-то мере отразилась еще в английских гравюрах начала 20 века, заглохнув затем в формалистических экспериментах, очутился перед задачей разрешить, которую, казалось, был не в силах. Дело в том, что мир образов, с которыми он столкнулся, нисколько не походил на все то, с чем ему приходилось встречаться до сих пор. Этот мир был настолько далек, от европейских представлений, символов, идей, что карандаш буквально отказывался повиноваться. Не удавалось соблюсти пропорции, углы сдвигались, и даже камера Клара, обычное в те годы вспомогательное средство, не позволяла Кезервуду добиться результатов, которые хотя бы в какой-то степени удовлетворили его. Начало примечания. Камера Клара, камера Люцида. Оптический прибор, в котором лучи света, проходя сквозь призму и отражаясь в наклонно поставленном зеркале, дают изображение предмета. Конец примечания. Поди, разбери, что там, собственно, такое – орнамент или какая-нибудь часть человеческой фигуры. А вот здесь – глаз, солнце или просто какое-то символическое изображение. А вот это – голова животного, допустим. Но где же водились такие звери? плодом чьей фантазии явились эти ужасные морды, на какой почве возникли столь причудливые представления. Используя в качестве материала камень, неизвестные скульпторы создали уникальные образы, подобных им мировое искусство еще не знало. «Казалось, — писал Стефенс, — будто идол чванится своим искусством, а две обезьяны, расположившиеся на соседнем дереве, смеются над ним». Кейзервуд трудился с утра до вечера. Наконец настал день, когда рисунок удался. Ему было суждено вызвать громкую сенсацию. Но тут случилось нечто странное. Рассчитывая на помощь, Стефенс вступил в более близкий контакт с населением деревушки. Отношения развивались на дружеской основе, ибо Стефенс мог, в свою очередь, помочь местным жителям, как это нередко бывало с исследователями, Медикаментами или добрым советом. Потом начались распри. Вновь и вновь с редкой настойчивостью появлялся Дон Хосе Мария и предъявлял свои документы на право владения тем участком джунглей, где вели свои изыскания Стефенс и Кезервуд. Из разговоров с ним выяснилось, что обнаруженные исследователями развалины совершенно его не интересуют и никогда не будут интересовать, что ему наплевать на всех найденных идолов. Его надоедливость объяснялась просто-напросто тем, что он чувствовал себя ущемленным в своих правах собственника. Понимая, что находится в стране, где политические страсти накалены до предела, Стефанс хотел любой ценой сохранить хорошие отношения с местными жителями. Это привело его к неожиданному решению. «Сколько вы хотите за руины?» – напрямик он спрашивает у дона Хосе Марии. «Думаю, это было для него не менее неожиданно, чем для меня, и ввергло в смущение не меньше, чем если бы я выразил желание приобрести в собственность его бедную старую жену, которую мы лечили от ревматизма. Казалось, он никак не мог решить, кто из нас двоих рехнулся. Приобретаемое владение не имело никакой цены, и потому мое предложение показалось ему подозрительным. Чтобы убедить Дона в солидности предложения, Стефенсу пришлось предъявить все свои документы, из которых явствовало, что он, Стефенс, человек безупречного поведения, ученый-путешественник и одновременно поверенный в делах великих и могучих Соединенных Штатов Америки. Все это вслух зачитал Дону Хосе некий грамотей по имени Мигель. Бравый Дон Хосе долго переминался с ноги на ногу, а потом, пообещав обо всем этом поразмыслить на досуге, отправился во Свояси. На следующий день все повторилось. Мигелю вновь пришлось читать Дону Хасе документы. Впрочем, и после этого дело не сдвинулось с места. Тогда Стефенс, который видел в покупке древнего города Капан единственную возможность сохранить спокойствие и мир в затерявшейся среди джунглей деревушки, разыграл следующую, поистине комическую сцену. Притащив чемодан, он вынул свой мундир дипломата. Дипломатическую миссию он, правда, уже давно считал неудавшейся, но зачем же мундиру пропадать даром? И поверенный в делах США торжественно облачился на глазах у изумленного метиса в свою парадную форму. Правда, мундир не очень гармонировал с клетчатой рубашкой, белыми забрызганными до колен желтой грязью штанами и помятой, отсыревшей от дождя шляпой из соломки, да и дождь, который лил весь день, еще не прекратился. С деревьев капало, а по земле растекались грязные лужи. Но прорвавшийся сквозь тучи солнечный луч заплясал на больших пуговицах сорлом и галунах, придав тем самым словам Стефенса силу убеждения, которая не может не принести результатов. Этот спектакль не оставил Дона Хосе Марию равнодушным. Сопротивление его было сломлено, и Джон Ллойд Стефенс который впоследствии писал, что в своем странном одеянии смахивал на негритянского царька, который встречает прибывших к нему с визитом британских офицеров в шляпе-мундире, но без штанов, становится владельцем древнего города Капан. Позднее он рассказывал, читателя, быть может, заинтересует, каким образом в Центральной Америке приобретаются древние города, так же, как и любой другой товар, они котируются в зависимости от спроса на рынке и предложения. Однако, поскольку они все же не являются предметом широкого потребления, как, например, хлопчатобумажные ткани или индиго, цены на них устанавливаются самые произвольные. В то время как раз дела на рынке шли весьма вяло. И поэтому знай, читатель, что я уплатил за копан 50 долларов. Торговаться мне не пришлось, я предложил эту сумму, А Дону Хосе Марии она показалась такой неправдоподобно высокой, что он, вероятно, посчитал меня дураком, а если бы я предложил большую сумму, он принял бы меня не за дурака, а за кого-нибудь похуже. Само собой разумеется, что столь значительное и, можно сказать, из ряда вон выходящее событие, хотя оно и привело в замешательство всю озадаченную деревушку, стоило достойным образом отпраздновать. И Стефенс устроил официальный прием. Явились все жители деревни, в изобилии были представлены старые дамы. Гостей угощали сигарами. Они полюбовались рисунками Кезервуда, а в заключение осмотрели руины и памятники, которые вызвали всеобщее удивление. Выяснилось, что никто из аборигенов никогда их не видел, просто не испытывал потребности углубляться в малярийные дебри. Даже сыновья Дона Григорио. Самого могущественного человека в селении, известные своей лихостью знатоки здешних мест, носу туда не совали. И все-таки те немногие из них, кто был чистокровными индейцами, принадлежали к тому же самому народу и изъяснялись на том же языке, что и давно исчезнувшие из этого мира воятели и скульпторы, строители пирамид, лестниц и террас. Когда в 1842 году в Нью-Йорке вышла книга Стефенса. Путевые впечатления от поездки по Центральной Америке, Чиапасу и Юкатану. Incidents of travel in Central America, Chiapas and Yucatan. А немного позднее публика познакомилась с рисунками Кезервуда, в газетах разразилась буря. Одна дискуссия сменяла другую. Историки в смятении наблюдали, как рушатся их, казалось бы, самые твердые представления. Профаны выступали с бесчисленными гипотезами, одна смелее другой. Преодолевая все трудности, Стефенс и Кезервуд отправились из Капана в Гватемалу, посетили Чьяпас и Юкатан. Везде они встречали на своем пути монументы майя. И открытое ими миру в книге и рисунках неожиданно породило бесчисленное множество вопросов. Внезапно вспомнили об испанских источниках, Где наряду со всевозможными историками о первооткрывателях и завоевателях Юкатана, наряду с описаниями деяний Франциска Эрнандеса де Кордобы и Франциска де Монтеха, содержались первые, самые ранние упоминания об удивительном народе. Потом вдруг заговорили о книге, вышедшей еще 4 года назад. В свое время на нее никто не обратил внимания, хотя в ней рассказывалось то же самое что и в путевых впечатлениях Стефанса. Теперь же вокруг нее разгорелись жаркие споры. На первый взгляд это может показаться даже странным. Путевые заметки Стефанса вызвали сенсацию, вышли в короткий срок несколькими изданиями. Были переведены почти тотчас после своего появления в свет на многие языки. Короче говоря, оказались у всех на устах. А книга Жанна Фредерика де Вальдека опубликованная в 1838 году в Париже под заглавием «Романтическое археологическое путешествие на Юкатан», прошла почти незамеченной и даже сегодня почти никому не неизвестна. Несомненно, отчет Стефенса более основателен и блестяще написан. Чтение его и сегодня может доставить удовольствие. Кроме того, он иллюстрировался работами такого прекрасного рисовальщика, как Кезервуд, которые сочетали высокое художественное мастерство с поразительной верностью оригиналу. Перед ними бледнеют даже фотографии. Рисунки Кезервуда не утратили своего документального значения по сей день. Ведь многое из того, что удалось когда-то на них запечатлеть, в последующие годы вновь заросло, пропало, выветрилось или разрушилось. В книге Вальдека ничего подобного не было но объяснение, очевидно, заключается не только в этом. Начало примечания. Книга Жана Фредерика де Вальдека «Годы жизни 1766-1875», любителя древности, художника и картографа, а также талантливого мистификатора и авантюриста, была богато иллюстрирована им самим. Но иллюстрации эти не отличались правдоподобием. Любопытно, что Вальдек – как и виван де -Нон в свое время отдал дань эротическому искусству, проиллюстрировал альковный трактат эпохи Ренессанса позы Аритино. Конец примечания. На беду Вальдека Франция тех лет жила открытием совсем иной древней цивилизации, с которой в какой-то мере переплелись недавние события ее собственной истории. Еще живы были участники египетской экспедиции Наполеона, Еще не остыло внимание общества к дешифровке иероглифов. Франция, да и не только она, вся Европа и даже Америка, вспомним маршрут первых поездок Стефенса, интересовались исключительно Древним Египтом. Чтобы пробить брешь в устоявшихся представлениях и добиться каких-то успехов, требовалась планомерная и сильная атака. Разумеется, после того, как к истории Майя было внезапно привлечено внимание публики, не обошлось без авантюристических толкований, которые всегда порождает новое открытие. Но, несмотря ни на что, теперь после публикации книги Стефенса можно было утверждать, культура майя ни в чем не уступала древним цивилизациям Старого Света. К этому выводу специалисты подводили хотя бы их сооружения, Выдающиеся успехи, которых майя достигли в математике, были оценены в полной мере значительно позже. Из данного утверждения вполне закономерно следовал вопрос, каково происхождение этого народа? Принадлежал ли он к той же ветви, что и все остальные племена, обитавшие на севере и на юге, которые так и не сумели подняться выше кочевого образа жизни? Если да, то в силу каких причин именно майя достигли таких высот? Что послужило толчком? Да и могла ли вообще в Америке, отрезанной от Старого Света, находившейся в стороне от великих цивилизаций древности, зародиться своя собственная, совершенно оригинальная культура? Вот тут и возникали наиболее смелые толкования и гипотезы. Разумеется, это исключено, говорили одни. Несомненно, в незапамятные времена некие племена переселились сюда из стран Древнего Востока. Каким же путем? согласно одной из точек зрения, через некогда существовавший на крайнем севере перешеек между двумя континентами. Начало примечания. Речь идет о так называемом Беринговом перешейке, обширной области континентального шельфа, которая то поднималась над поверхностью моря, то опускалась вследствие изменения уровня мирового океана. Через него происходили в частности миграции животных из Старого света в Новый и обратно. Конец примечания. Сторонники другой точки зрения отвергали это предположение. Их смущало, что обитатели тропиков пришли чуть ли не из районов полярного круга, и они предполагали в мае потомков тех, кто населял легендарную Атлантиду. Поскольку ни то, ни другое толкование не выглядело достаточно убедительным, раздались голоса, их было не так уж мало, утверждавшие, что майя – одно из колен детей Израиля. А разве некоторые скульптуры, о которых стараниями Кезервуда мог теперь судить весь мир, не напоминали изваяние индийских богов? Да, возражали другие, но такие сооружения майя, как пирамиды, совершенно определенно свидетельствуют о влиянии Египта. «Помилуйте», – говорили третьи, «в испанских источниках сохранились ясные доказательства того», Что в мифологии Майя ощутимо присутствовали христианские элементы найдены изображения креста есть данные, что Майя имели представление о всемирном потопе и, кажется, даже приписывали своему богу Кукулькану роль некоего мессии. Разве все это не свидетельствует о влиянии Святой Земли? В самый разгар дискуссии, несколько забегая вперед, следует сказать, что она до сих пор не закончена. Хотя современные ученые располагают гораздо более основательными данными, чем Вальдек и Стефенс. Появилась книга, принадлежавшая Перу человека, который в отличие от Стефенса являлся не исследователем-практиком, а кабинетным ученым. Этот полуослепший человек сумел, не покидая своего кабинета, одержать с помощью силы и остроты ума такую же победу над джунглями, которую Стефенс одержал. С помощью своего мачете. И если Стефенсу удалось открыть древнее государство майя, размещавшееся на территории современных Гондураса, Гватемалы и полуострова Юкатан, то этот человек заново открыл древнее царство ацтеков, империю Монтесумы в Мексике. Вот тогда-то наступило полное замешательство. Уильям Хиклинг Прескотт происходил из старинной пуританской семьи Новой Англии. Он родился 4 мая 1796 года в Салеме. С 1811 по 1814 год изучал право в Гарвардском университете. Через несколько лет после начала карьеры этот подававший большие надежды юрист вынужден был прибегнуть к помощи Нактографа. Нактограф был запатентован неким Уэджвудом в 1806 году, и представлял собой рамку-транспарант, которая не давала руке уходить в сторону. Пользуясь этой доской, зрячий человек мог писать с закрытыми глазами или в темноте. К тому же нактограф избавлял от необходимости обмакивать ручку в чернила, поскольку писать надо было металлическим стелом на двух листах белой бумаги, проложенных двусторонней копиркой. Нижний листок белой бумаги служил оригиналом, а оборот верхнего листа – копией. С помощью этого приспособления мог писать слепой. Начало примечания. Любопытно, что автор «Алисы в стране чудес» Льюис Кэрролл, Чарльз Лутвич Доджсон, в 1891 году изобрел собственное приспособление для писания в потемках, названное им Никтографом от греческого «никтос» – «ночь», трафарет с 16 квадратными отверстиями, в которые он заносил придуманные им самим стенографические знаки. Конец примечания. Уильям Прескотт и был почти слеп. В 1813 году он потерял вследствие несчастного случая левый глаз. Напряженные занятия сильно ослабили и правый глаз. Зрение было почти полностью потеряно. Лучшие окулисты Европы, которых он посетил во время двухлетней поездки по Старому Свету, не смогли ему ничем помочь. Так внезапно оборвалась его карьера юриста. Тогда этот человек удивительно настойчиво занялся историческими исследованиями. Плодом его занятий явилась написанная с помощью нактографа книга «Завоевание Мексики» – увлекательнейший рассказ о завоеваниях Кортеса. Впрочем, не только о них. Собрав с поразительной тщательностью все, даже самые отдаленные свидетельства – современников-конкистадоров, он сумел воссоздать широкую картину жизни государства ацтеков до и после вторжения испанцев. А когда в 1843 году его труд увидел свет, перед узумленным миром так же неожиданно, как и только что открытая цивилизация майя, предстала еще одна, не менее загадочная культура – цивилизация ацтеков. Что же, собственно, выяснилось? Прежде всего, То, что между майя и ацтеками, несомненно, существовали какие-то связи. Так, к примеру, были во многом близки их религии. Их постройки, храмы и дворцы, казалось, проникнуты одним духом. А как обстояло дело с языком и древностью обоих народов? Уже при беглом знакомстве стало ясно, что ацтеки и майя изъяснялись на разных языках. И если цивилизация ацтеков, по-видимому, была обезглавлена Кортесом, В момент ее наивысшего рассвета, то майя достигли своих наивысших успехов в области культуры и политики еще за несколько столетий до того, как испанцы высадились на побережье их страны. Пользуясь тем же методом, с помощью которого к истории Древней Америки умудрились приплести колено Израилевы, можно было бы и здесь легко объяснить все противоречия. Однако некоторые замечания, сделанные прескотом в его книге, породили по меньшей мере дюжину новых вопросов. Так, например, в одном месте он прерывает рассказ об ужасной ночи печали, когда Кортес бежал с остатками своего разгромленного отряда из Мехика, прерывает, чтобы подробнее остановиться на описании неких развалин, которым преследуемые испанцы по вполне понятным причинам не уделили должного внимания. Это поле, на котором возвышаются пирамиды Теотиуакана, включая пирамиду Солнца и пирамиду Луны, колоссальные сооружения, не уступающие по своим размерам знаменитым гробницам фараонов. Пирамида Солнца вздымается ввысь более чем на 600 метров. Каждая сторона ее основания имеет длину более 200 метров. Эти гигантские храмы расположены всего в одном дне пути, а сегодня в часе езды на поезде от Мехико. Таким образом они находились ранее в самом сердце ацтекского государства. Впрочем, их географическое положение отнюдь не помешало Прескоту, который следовал в этом вопросе за индейскими преданиями, настаивать на том, что руины не имеют ни малейшего отношения к ацтекам, которые застали их здесь, когда вторглись в качестве завоевателей в страну. Иначе говоря, Прескот утверждал, что помимо ацтеков и задолго до Майя, в Центральной Америке жил какой-то третий народ, создавший свою собственную цивилизацию, предшествовавшую культуре ацтеков. Он пишет. «Какие мысли должны одолевать путника, когда он шагает по земле, где покоится прах целых поколений, прах тех, кому обязаны своим существованием эти гигантские сооружения, которые как бы переносят нас в седую древность? Но кто были эти строители?» Были ли это легендарные альмейки, чей след, подобно истории древних титанов, теряется в легендах и сказках, или же ими были, как это обычно утверждают, мирные трудолюбивые умельцы Тальтеки, все сведения о которых почерпнуты из едва ли более достоверных источников. Какова была судьба племен, создавших эти сооружения? Остались ли они на прежнем месте, смешавшись с ацтеками своими преемниками? или же они отправились дальше, на юг, найдя там широкое поле для распространения своей культуры, о которой свидетельствуют великолепные остатки строений в дальних областях Центральной Америки и Юкатана. Подобного рода замечания и предположения, которые слышались со всех сторон и которые мы простоты ради приводим по Прескоту, вызвали вполне понятное замешательство. Впрочем, Знакомясь с такими заявлениями Прескота, как Все это тайна, на которую безжалостное время набросило непроницаемое покрывало, и Завесу эту не суждено приподнять смертному нельзя не отметить, что этот историк, сам немало сделавший для того, чтобы вернуть жизнь теням минувшего, излишне пессимистичен. Пользуясь выражением Прескота, мы можем сказать, что смертные все же успешно продолжили раскопки, и уже сейчас, выяснили многое из того, что еще столетия назад было глубокой тайной. Все говорит за то, что со временем они откроют и многое другое, пока еще скрытое от наших глаз.